Аква Карен пересекла болото с юга от перекрестка и, грациозно подойдя к Харуюке, встала рядом с ним. Потом прошептала ему на ухо. «Отличный удар получился». Э, «Спасибо». Харуюке невольно втянул голову в плечи. Карен продолжила. «Однако бой еще не закончен. Эти двое не случайно образовали команду. Уверена, свой главный козырь они еще не выложили». «Так что не расслабляйся!» «Да, хорошо!» Кивнул Хоруюки. Дакт, стоящий в 10 метрах от него с Доу на плече, сердито крикнул. «Эй, сверху! Летать нечестно! Просто нечестно!» «Ты можешь жаловаться, конечно!» Машинально возразил Хоруюки. Доу уткнула в его сторону указательным пальцем и прокричала. «Заткнись! Заткнись!» Сейчас мы вам обоим вдарим своей ультраклёвой суперспецатакой! П-пога... Есть ли вообще такая штука в Брейнбёрст? Наверняка же нету. Однако из головы его не шли слова Карен, что у их противников наверняка ещё есть козырь. У Харуюки оставалось около 40% хитпоинтов. Спецатака противника, скорее всего, рассчитана на то, чтобы победить одним ударом. Недавнее пикирование разрядило всю шкалу спецатаки. Значит, увернуться в полете не получится. Чуть подсогнув ноги, он сосредоточился на движениях противника. Никель-Долл, стоя правой ногой на правом плече Санд-Дакта, а левой ногой на левом, резко выкрикнула. «Санди, давай!» О! Серьезным видом ответил гигант и поднял руки с громадными воздуховодами. И слева и справа раздался треск, как от стрельбы. Получайте турбомолекуляр! Противники выкрикнули название от спецатаки в унисон, и турбины внутри рук Дакта начали вращаться. Причем вращались они в разные стороны. Похоже, правая рука Дакта выбрасывала в воздух, а левая всасывала. Понятно. Как мы с тобой и говорили перед боем, похоже, левая рука втягивает воздух. Прошептала Карен. Харуюки кивнул. К этому времени воздух между руками Дакта уже тёк со страшной скоростью. Однако... ну но, но выдувать воздух из правой руки и тут же засасывать в левую... Просто гонять по кругу? Зачем? Склонив голову на бок, пробормотал Харуюки, как вдруг. Дакт рывком развёл руки. Между ними образовался странный туман. И Харуюки неожиданно дёрнула вперёд. Ой, тянет! Харуюки поспешно уперся ногами покрепче, сопротивляясь изо всех сел Он буквально пропахивал островок, сближаясь с Дактом, стоящим в десятки метрах от него. Аквакарен держалась рядом, она тоже медленно двигалась. Водяные струи едва не срывались с ее аватара. Ну что, как вам турбомолекулярный насос Санди? Донёсся сквозь свист воздуха торжествующий голос никель -дол. Судя по всему, этот ветер и должен был поймать Хоруюки и Карен. «Я поняла. Турбины в его руках гоняют молекулы газа и таким образом создают вакуум». Бесстрастно произнесла Карен, двигаясь рядом с Хоруюки. Тот аж завопил. «Тут некогда восхищаться! Если так пойдёт, нас же затянет!» Кстати говоря, когда я был маленький, читал в полном погружении книжку «Путешествие на Запад». «Путешествие на Запад» — вероятно, имеется в виду китайский роман 16 века, одно из известнейших классических произведений китайской литературы. Там была сцена, где один тип всасывал в воздух, и мне стало так страшно, что я расплакался. И потом Чию надо мной смеялась. Харуюки ушёл в эти эскапистские мысли — Карен же, нисколько не волнуясь, произнесла «Не бойся, этот ветер сам по себе не атака. Нас просто затягивают в ближний бой». «Ага». Харуюки кивнул, его вздох унесся куда-то в пространство. Действительно, несмотря на сильный ветер, полосы хитпоинтов их обоих даже не шевельнулись. Видимо, этот прием и в самом деле предназначался для того, чтобы навязывать ближний бой аватарам, предпочитающим действовать на расстоянии. Однако Хоруюки сам специализировался исключительно на ближнем бое. И Дакт очень плохо держался против Карен один на один. Так что сближение могло оказаться и к лучшему. Ну ладно, если так, можно будет ногой ударить. Ветер мне еще и поможет. Планируя дальнейшие действия, Хоруюки начал прикидывать момент для атаки. Одновременно с этим, внимательно глядя на противников чтобы не пропустить чего-то неожиданного. Сант Дакт продолжал изображать пылесос, и тут стоящая у него на плече Никель Доу чуть улыбнулась, точно такой же улыбкой, как за миг до того, как она попыталась поймать Харуюки в электроловушку. Внезапно она наклонилась и погрузила руки в воздушный поток, создаваемый Дактом, и выкрикнула название приема. «Анот Катот!» Раздался громкий треск, и из рук доу вырвалась яркая электрическая дуга. Но ведь у этого приема практически нулевая дальность действия. Противник, стоящий отдельно и изолированный от нападающего, никакого урона получить не должен. Что же тогда? И тут Харуюки увидел нечто невероятное. Из обеих рук Дакта к Харуюки и Карен рванулись яркие молнии. А? А? А? Харуюки успел только вскрикнуть, и тут же аватар и засасывающий его воздушный вихрь охватила слепящая молния. Вновь перед глазами Харуюки все побелело. Тело застыло, ни в силах не двинуться, ни произнести что-либо. Электрическая буря безжалостно впилась в оставшиеся 40% его хитпоинтов. Шкала спецатаки, напротив, начала заряжаться. Но этого было недостаточно, чтобы взлететь против ветра. «Стлеющий разряд!» Вдруг пробормотала Карен. «При низком давлении, близком к вакууму, происходит пробой, и ток течет сквозь газ Ты много знаешь, телохранитель Сан!» Мила улыбнулась Нифельдол, не прекращая стрелять искрами из рук. «Это дебют нашей ультраклевой комбо-атаки на публике!» Ну что, даже без дуги сверхвысокого давления фиолетовой тётки мы суперэффективны, правда? Фиолетовая тётка? Это кто? Однако мысли Харуюки тотчас унесло прочь свирепыми искрами. Комбо-атака в этом жутком месте. Ветер мешает двигаться, а ток съедает хитпоинты. Вдобавок ко всему, у противников ужасно медленно разряжалась шкала спецатаки. Если бы этот прием применял один человек, полной шкалы хватило бы секунд на 5 максимум. Но сейчас Дакт и Доу объединили свои усилия, и остатки хитпоинтов Харуюки поджарятся быстрее, чем их атака прекратится. Вот и конец. По спине Харуюки побежали мурашки. Я проигрываю и останусь без очков... Однако, наперекор отчаянию, наперекор искушению сдаться, он стиснул зубы. Даже если я проиграю. Я проиграю, идя вперёд. Это единственное, что я сейчас могу. Даже если понадобится взлететь, я взлечу, как раньше. Прорвусь через эту электробурю. У меня ещё останутся хитпоинты, даже если приму удар на себя. «Надо лететь!» «Она!» «Я уверен!» «Я знаю!» «Ну!» «Лететь!» Подчиняясь воле Харуюки, крылья за его спиной качнулись, расправляясь. «Всё хорошо!» Коснулся его ушей спокойный голос. На левое плечо Харуюки легла рука. С пальцев потекла кристально чистая вода. Она стала покрывать весь аватар. Его окутал спокойный шелест водных струй. «Ой!» «Вся боль ушла!» Их атака кончилась. Такова была его первая мысль. Однако же она казалась неверной. Сверкающие молнии по-прежнему сыпались сквозь воздушную струю. Но ток не добирался до тела Харуюки. Он лишь беспомощно тыкался в тончайшую водную пленку. Но такого ведь не может быть! Воскликнул Санддакт, продолжая создавать вакуум своими руками-турбинами. «Вода же проводник! Почему? Почему она не пускает ток?» Аквакарен тихим голосом ответила. «Моя вода не содержит примесей. Это абсолютно чистая вода». «А? А?» Никель Доу, похоже, поняла. Карен кивнула и продолжила. «Вода без примесей – идеальный диэлектрик. Электричество на меня не действует». Хару Юки кинул взгляд на полосы хитпоинтов в верхнем левом углу поля зрения. Здоровье Сильвер Кроу упало в красную зону ниже 20%. У Аквакаррент по-прежнему оставались зеленые 90%. Жуткая комбо атака Доу и Дакта не нанесла телохранителю ни малейшего урона. Крутая! Всего лишь первого уровня, а такая крутая. И явно она не новичок. По-видимому, она долгое время сражалась в ускоренном мире, дольше, чем Харуюки мог вообразить. Колоссальный боевой опыт, твердая уверенность в своих водных качествах — вот что создало силу, способную с легкостью нивелировать любую разницу в уровнях. Наконец, шкалы спецатаки Доу и Дакта разрядились почти одновременно. Защитная водная плёнка на аватаре Харуюки с шорохом вернулась как в Аккарент. Та шагнула вперёд и сказала «Всё, что мне хотелось увидеть, вы мне показали. Отличная техника, Дол, Дакт». «Зараза!» Взвизгнула Никель Дол. Санд Дакт затопал ногами и ткнув указательными пальцами в сторону Харуюки и Карен прокричал «Давайте драться честно, без этих всяких штучек!» «Последний рывок! Поглядем, у кого сила воли круче!» «Да!» Большой и маленький аватары стукнулись кулаками. Вода, покрывающая тело Аквакарент, запульсировала сильнее. Это и был ответ. «Как пожелаете. Идем, Кроу». «Ага!» Кивнул Харуюки и понесся следом за карен Поняв, что сейчас будет кульминация боя, зрители восторженно загудели. И посреди этих криков четыре аватара столкнулись, рассыпав во все стороны световые и звуковые эффекты. Жар и восторг дуэли, достигнув пика, сплавились в громадную воронку.